Глава 9. Серый серебристый гривой туман поселился в комнате. Я лежу на полу спальной веранды второго этажа, полностью одетый. Вместо подушки доски, холодные и влажные. Вот поза, в которой я часто просыпался в впервые после ухода экс-месяцы. Читал перед сном каталоги и отключался на кушетке, как этой ночью, или в постели, или в кухонной нише, а просыпался здесь, на холодном сосновом полу, одетый, одеревенелый, как мумия, не помнящий, как я сюда попал. Я и по сей день не понимаю, какие из этого следуют выводы. В то время я не усматривал в происходившем дурного знака. Не усматриваю и теперь. И хотя сегодняшнее зябкое утро пронизано определенного толка страстным желанием, я счастлив лежать неподвижно и слушать безвредное буханье моего сердца. Пасха. Впрочем, слышу я и типичные воскресные звуки. Кто-то сгребает в одном из соседних дворов, долежавшую до весны листву, завершая труды, начатые месяцы назад, Блеет одинокий клаксон, первый в их череде. Мама и папа отправляются на богослужение. Толстая газета шлепается на тротуар. Шелест голосов за дверью «дефейсов», бродящих по дому в темноте раннего утра. Слышу доносящийся из комнаты Бособоро сдавленный писк. «Это его радио!» — негромко транслирует «Сеношную». Слышу бегуна-труссой, направляющегося по моей улице к центру, и слышу, как в предрассветной тишине, далеко, быть может, в соседнем городке, приветно звонит, созывая людей на пасхальную службу, колокол, а еще я слышу плач, звуки неподдельного горя, доносящиеся с кладбища, словно приближенного темнотой к моему дому. Я подымаюсь... Подхожу к окну, вглядываясь сквозь листву буков и тюльпанных деревьев в рассветный сумрак, но не различаю под бледным звездно-облачным небом почти ничего. Лишь ветви да безмолвные призраки белых надгробных памятников попадаются мне на глаза. И олень на меня не смотрит. Эти звуки я слышал и прежде. В таких городках, как наш... Раннее утро — удобное время для скорби. Для перерыва посреди двухмильной пробежки, для остановки по пути на работу или на пояс 0711, людей я здесь ни разу не видел. Но звуки слышал все те же самые. Почти неизменно то был голос женщины, лившей слезы одиночества и сожалений. Правда, однажды я постоял, послушал, и некоторое время спустя кто-то... Мужчина засмеялся и заговорил по-китайски. Я снова ложусь теперь уже на кровать и слушаюсь звучание Пасхи, выходного для оптимиста дня, на которое он намечает поездку в пригород полный солнечного света и непоколебимой веры в правоту умеренных взглядов, краткий приятный отдых, оставляющие воспоминания сладкие и неотличимые от памяти о других пасхальных днях его жизни. Я не могу припомнить ни одной дождливой Пасхи. Солнце всегда сияет в этот день, что есть мочи. В конце концов, смерть – загадка, перед лицом которой христиане чувствуют себя несколько неуютно. Она слишком сурова и окончательна. Ошибка в простом сложении. Думаем мы и поднимаем протестующий вой. Требуем, чтобы солнце светило весело. Совершаем самое воодушевленное из наших богослужений. Ладно, хорошо, пока мы с вами складываем 2 и два. Давайте просто присмотримся к настоящему чуду. Понимающая менторская ухмылка. Пускай физика плазмы... Пузырьковые камеры и кварки попробуют объяснить нам вот это. Ухмылка, кивки прихожанам. Солнечные лучи бьют сквозь современное абстрактно-экуменическое, неизменно глядящее на солнце окно. Орган играет вступление куратории. Сердца раскрываются навстречу великой победе. Единственное, чего хочу я... Это чтобы мой сын Ральф Баскомб смог восстать от его сна и прийти в дом и поучаствовать вместе с нами в дружеской пасхальной потасовке, а после отправиться на богослужение, которое происходит всего раз в году. Какой бы это был день! Какой мальчик! Сколь многое сложилось бы иначе! Сколь многое не изменилось бы! Я знаю! Экс не водит Пола и Кларису в церковь, и меня это беспокоит. Не потому что дети вырастут безбожниками, это мне все едино, но потому что она воспитывает в них совершенных маленьких фактолюбов, стяжатели информации, не питающих большого почтения или умозрительного интереса к тому, что неизвестно. Скоро Пасха начнет казаться им, не более чем безвкусной простонародной традиции. И они забудут о ней еще до того, как пройдут через половое созревание. Миф он и есть миф. Естественно, в семье Дикстра времени на религию не находилось. Там правили цифры и факты. Правда, Ирма и сообщила мне недавно, что начала экспериментировать у себя в округе Ориндж со священным тресунизмом. И это заставляет меня с тревогой думать о том, в какую сторону может качнуться стрелка весов для моих ребятишек, когда они дойдут до конца всего непосредственно ощутимого и буквально находящегося у всех на виду. Там-то, за этим пределом, и таятся всякие крайности. В конце концов, вы можете знать дьявольски много и с размаху врезаться лбом в огромную утрату, которую вам нечем восполнить. Затея пола с голубями, о которой я узнал три ночи назад, знак обнадеживающий, умеряющий мои опасения. Они уже могут знать слишком многое об отце с матерью. Развод состоит из фактов. В нем столько всего необходимо объяснить, до столького дойти своим умом, Правда, наши ребятишки стараются сохранять беспристрастность. Я заметил также, что во время развода дети часто начинают называть родителей просто по именам, иронизировать над их недостатками. А что может сделать родителя более одиноким, чем ребенок, порицающий его, называя при этом по имени? А ну, как детишки-то у меня подловатые, или станут такими, узнав слишком много. Тогда и самые простые факты моей одинокой жизни могут обратить их в менад, которые порвут меня на куски. Я принадлежу к поколению, не видевшему в своих родителях просто людей как людей. Тома и Агнес, Эдди и Ванду, Теда и Дори, таких же демократически неотличимых от их детей – как одни опущенные в урну избирательные бюллетени, от других. Мне и в голову никогда не приходило называть моих родителей по именам. Я никогда не думал, что их жизни, мне почти неизвестные, похожи на мою, их страхи равны моим, их малейшие желания отражают чьи-то еще. Они были моими родителями. Высшими, если говорить об абсолютных величинах, непознаваемыми существами,